Настал знаменательный день. Льювия пригласила Рейса и Чуча присутствовать при столь важном событии. И еще была приглашена Лолита, их общая давняя подруга, проработавшая всю свою жизнь секретарем в Центральном управлении телеграфа. Все собрались минута в минуту. Гостей уже ждали Льювия, Перла Федерика, а также Аврорита и Натя. Дон он хубила, ни о чем не подозревал. Но, узнав о приходе Дона Чуча, стал догадываться, что должно произойти какое-то важное событие. Иначе чего ради тому приходить сюда, а не сидеть в больнице рядом с тяжело больной женой? Но, само собой, ему и в голову не могло прийти, какой подарок приготовили для него друзья и родственники. Когда внучка Перла установила у него на коленях компьютер, ноутбук и телеграфный аппарат, лицо Дона Хубила просияло. Никто из видевших его в тот миг никогда не забудет улыбку, осветившую его лицо, когда пальцы слепого старика ощупали и мгновенно узнали телеграфный ключ. Что-либо долго объяснять не было необходимости. Хубила сразу понял, для чего ему принесли эту штуковину, и не заставил себя долго упрашивать. Чуть робко, но все же достаточно твердо, он отстучал свое первое после многолетнего перерыва послание. «Спасибо тебе, дочка! Я так люблю тебя!» ульюви на глаза навернулись слезы, и она, боясь разрыдаться, положила руку на ключ, чтобы отстучать в ответ. «Я тебя тоже очень люблю, папа!» Дон Хубила широко открыл невидящие глаза. «Как это? Его дочь знает азбуку морза Вот это сюрприз так сюрприз!» А в довершении всего выяснилось, что и обе его девочки тоже владеют этим волшебным ключом. Аврорита с Натя попросили слово и по очереди тоже засвидетельствовали азбукой Морзе свою любовь к Дону Хубила. Своеобразный, ни на что не похожий звук телеграфного аппарата буквально прорвал плотину, не позволявшую красноречию Дону Хубила излиться в мир. Момент был очень волнующим. Лолита вспомнила слезы, пролитые в день официальных похорон старого телеграфа в 1992 году. Она присутствовала на церемонии, прекратившей навсегда использование этого чуда техники в системе государственной связи. Телеграфист, которому выпала честь отстучать последнюю телеграмму в зале центрального телеграфа, позволил себе добавить «moto proprio», что по-латински значит «как» от себя. «Прощай, мой Морзе, прощай навсегда». И если тогда слезы лалиты были слезами печали, то теперь она проливала их от радости. Слезами телеграф провожали, слезами же приветствовали его возвращение. Федерика, который полагал, что так хорошо, как он, дедушку не знает никто, вспомнил, что Дон Хубила не любил демонстрировать на людях свои эмоции. Увидев слезы в глазах деда, Федерико решил нарушить сентиментальность момента, прочитав короткую, но содержательную лекцию о принципах работы программы переводчика. Отношения федерика и Дона Хубила действительно были очень теплыми. Дедушка вообще считал детей Ильюве своими лучшими, самыми любимыми и близкими внуками. К сожалению, отношения с тремя сыновьями Рауля у него складывались неровно и напряженно. Рауль еще в молодости уехал работать за границу, и повелось так, что в Мексику он приезжал только в отпуск или вместе с детьми на каникулы. А в последнее время и эти визиты стали совсем редкими. Ребята выросли, обзавелись собственными женами и детьми, и уже, увы, не так часто приезжали навестить своих мексиканских родственников. Общение с этой ветвью семьи Хубила поддерживал только по почте, да и изредка по телефону. За то, что касается детей Льюви, он видел, как они появились на свет, помогал им учиться ходить, до изнеможения играл с ними, сажал их на велосипед, учил запускать волчок и сбивать кегли, а с тех пор, как Льюви развелась с мужем, во многом заменил им отца. Этот отец был на редкость мудрым, Понимающим и безмерно любящим, он помог им преодолеть подростковый возраст и достойно вступить в юность, научил водить машину и даже разрешил брать ее, когда ему уж очень нужно было куда-нибудь съездить. А еще он никогда не давал советов, пока его об этом не просили, и как никто другой умел с уважением отнестись к образу жизни и манере поведения своих внуков. Учитывая такой опыт в нет причин удивляться тому, как Перла и Федерико обожали дедушку и как переживали, когда болезнь свалила его с ног. Дон Хубила внимательно слушал рассказ внука о компьютере и особой программе переводчики азбуки Морзе в привычные слова, а сам тем временем ласково поглаживал чуть вздрагивающими руками телеграфный аппарат словно ему на колени положили самую большую драгоценность за всю его жизнь. Когда федерика закончил объяснение, Дон Хубилл снова взял слово и отстучал. «Эта штуковина дарит мне целый мир новых возможностей. Спасибо вам всем огромное!» «Не стоит благодарность, старина. Зря так расчувствовался. На самом деле мы просто придумали способ побыстрее отбить деньги, вложенные в это дело Льювией. «Держись! Скоро мы тебя вытащим куда-нибудь на площадь Санта-Доминго. Будешь сидеть себе да подрабатывать песцом. Тебе будут надиктовывать тексты, а кто не сможет выразить свою мысль, так ты уж за него додумаешь». Льюви давно не слышала, чтобы ее отец так легко и искренне смеялся, как сейчас, словам дона чуче Идею тем временем подхватили и стали развивать. «Льюви, разве ты не знаешь...» «Что твой папа, когда было худо с деньгами?» Да он хубил и застучал ключом, вступая в разговор. «Что значит постоянно?» «Нет, серьезно. Он в свое время подрабатывал на Санто-Доминго, сочиняя любовные письма. И знаешь, каким успехом пользовались его услуги?» «Да, вот только как говорится, что пользуется спросом, то рано или поздно ломается». В те времена я мог еще говорить и самостоятельно передвигаться. Снова отстучал отец. Может быть, ты ничего и не видишь, но своего не упустишь. Что схватил, то у тебя уже не вырвешь. Смотри-ка, как вцепился в аппарат, да и стучишь-то ловко. Все рассмеялись и удивились тому, насколько быстро и точно пользовался ключом Хубила, несмотря на долгие годы перерыва. Присмотревшись профессиональным взглядом к его движениям, рей сказал. — Нет, старина, ты молодец. Даже я не смог бы так ловко управиться с этой штуковиной. — Эй, в каком это смысле даже я? Ты что, считаешь себя более классным телеграфистом, чем я? — отстучал Хубила. — Ладно тебе, Хубиан, оставь его в покое. Видишь, какой он важен стал. А все почему? Потому что он, видите ли, принимает меньше таблеток, чем любой из нас. — Ничего подобного? Ты, Чуча, вообще здоров как бык, наверное, и не знаешь, что такое лекарство Кто я? Да ты что? Я их принимаю от давления, для пищеварения, от сердца и от астмы. Ну вот, а я по шесть штук глотаю, на две больше, чем ты. А ну, кончай спорить, ребята, а не то я вас как раньше выставлю отсюда в шею. Ты посмотри на этого лежачего больного, вот разошелся-то. «Ладно, старина, я у тебя в долгу. Познакомил с девочкой на твою голову. Такая, кого хочешь, могилу сведет». Льювия, Перла, федерика Аврорита и Нати радовались, видя, как смеются старые друзья. И пусть их познания азбуки Морзе пока были невелики, чтобы участвовать в таком разговоре на равных. Прочитав фразы, появлявшиеся на экране компьютера, они с удовольствием смеялись над шутками стариков. Льювиа была в восторге, поняв, что отец действительно сможет теперь говорить, общаться, вспоминать разные истории своей жизни. При помощи компьютера она, например, тотчас же узнала, как папа подшутил над рейсом, чуть не доведя того до инфаркта. В течение нескольких лет они были сменщиками по работе на телеграфном узле мексиканской нефтяной компании Дон хубила дежурил днем, вечерняя же смена доставалась рейсу. Работа там была не столько трудной, сколько тяготила одиночеством. Хубило очень скучал по друзьям из главного управления. А здесь же не поговорить было ни с кем, ни анекдот рассказать. Вот они с рейсом потихоньку и обзавелись собственной системой шуток и развлечений. Подшучивать друг над другом стало у них нормой, едва ли не правилом. Удачные не очень, легкие и по-настоящему черные, эти шутки помогали худо-бедно скрасить однообразие долгих часов, проводимых на рабочем месте. На этот приемный пункт стекалась информация, поступавшая с разных нефтяных вышек со всех месторождений. Помещение было достаточно просторным, чтобы разместить в нем всю необходимую аппаратуру для приема радиосигналов. При этом было там очень холодно, Работали в этом холодильнике только Хубила с рейсом. Зимой рейс приспосабливал какой-то электрообогреватель, чтобы хоть немного поднять температуру возле своего рабочего места. Нельзя при этом забывать и о том, что Хубила работал днем, когда помещение более или менее прогревалось солнцем. Ему даже удавалось порой немного позагорать. И вечерами же в смену рейса об этом оставалось только мечтать. Как-то раз в декабре... А дело было как раз на неделе посады. Рейс пришел на работу, включил свой обогреватель, сел в кресло, поплотнее закутавшись в плед. Вскоре до его слуха донесся звук нескольких взрывов. Волосы у Рейса стали дыбом, он скачал с места, не зная толком, что делать. Ему показалось, что один за другим повыходили из строя все приемники. Такой катастрофы даже инструкция не предусматривала. Когда же он, взяв себя в руки, попытался разобраться в случившемся, то обнаружил, что хубило, подложил на обогреватель упаковку петард, фитили которых, естественно, воспламенились, когда температура поднялась достаточно высоко. Отомстил Рейс быстро, на следующий же день, и очень сурово. Он просто-напросто позвонил напарнику домой и осведомился у Лючи, не знает ли та... Куда, мол, подевался Хубила, якобы вот уже неделю не показывавшийся на работе? На этом месте рассказ был прерван взрывом общего хохота. Все прекрасно знали, какой фурией могла стать Донья Луча, если заставить ее попусту беспокоиться. А если еще и не попусту? В общем, все живо представили себе, каково пришлось в тот день Дону Хубила. Когда все отсмеялись и немного отдышались, ларита вдруг начала вспоминать, как подшучивали друг на другом в управлении. Помните, как кто-то забил гвоздем, ящик стал очуча, а он все пытался вытащить его, не понимая, что же могло случиться? А что вы скажете о том, чтобы обклеить копировальной бумагой телефонную трубку Дона Педра? Ну, ту ее сторону, что к уху прикладывается. Вдруг смех как-то стих, а Хубила и вовсе стал совершенно серьезным. Лолита жестом показала, чтобы друзья поскорее сменили тему, и рейс поспешил исправить положение. «Да уж, не знаю, как мы на такое решились», — произнес он, и вдруг, вспомнив подходящий случай, оживился. А еще веселее было, когда я спрятался за колонной, у которой стоял стол Лолиты. На столе у нее, разумеется, было полно всяких бумаг. Ну, я стою себе, до да тихонько так веером помахиваю. Она меня не видит. Зато бумаги затрепетали все вдруг, да как полетят во все стороны. Лолита само собой все собрала, сложила аккуратно и не успела сесть, как ее бумажки опять разлетелись. Она их снова собрала, огляделась, подошла к окну, чтобы проверить плотно ли оно закрыто, и вернулась к столу. А тут как раз опять ветерок подул. Да, старина, нашел над кем издеваться. Над Лолитой, скромной, серьезной девушкой. Она, наверное, очень расстроилась. Все опять рассмеялись. Все, кроме Дона, хубила. Льювия не могла этого не заметить. Что-то случилось, у папы пропало настроение. Провожая лалиту она уже в дверях спросила. «Скажите, а кто это такой, ваш Дон Педро?» «Да так, один наш начальник, который очень уж был не по душе твоему отцу, как, впрочем, и всем нам. Ну, ладно, дочка, пойду я». — Поздно уже, пока еще до дома доберусь. Обычно лалита, любившая поболтать, надолго застревала в прихожей, перед тем, как окончательно попрощаться. Сразу было видно, каких трудов ей стоило отказаться от продолжения разговора, и эта ее решительность только больше заинтриговала Льювию. Если уж Лолита не хочет говорить про этого Дона Педро, то вот тут-то, наверное, собака и зарыта. Но все расследования пока пришлось отложить. Слишком уж много переживаний выпало в этот день. Сейчас ей больше всего нужно принять ванну и хорошенько отдохнуть. Вода, ее любимая стихия, оказывала на Льюве магическое действие. Она мгновенно успокаивала ее. Погрузившись в воду, та обычно в считанные секунды могла отдохнуть и набраться сил. Обычно, но не сегодня. Чем больше она представляла радостное, просветлевшее лицо отца, когда ему вручили любимый аппарат, позволивший вновь полноценно общаться с людьми, тем больше вставало в памяти вмиг появившееся на нем печальное и даже мрачное выражение. Таким она отца, пожалуй, никогда еще не видела. Удивившись и прозмыслив, она связала перемены в его настроении со старой фотографией, что принесла им в подарок лалита. Это была обычная коллективная фотография на память. Среди множества сотрудников телеграфа Льюви узнала Лолиту, и еще без очков, Дона Чуча с роскошной все годы шевелюрой, Рейса, тогда подтянутого и не седого, разумеется, отца в полном расцвете сил и маму, явно на немалом сроке беременности. Фотография молчала, но и без слов по глазам отца Льюви было понятно — что в тот миг его что-то беспокоило, причиняла ему боль. Судя по всему, сотрудники отмечали чей-то день рождения или какой-нибудь праздник, но по лицу отца было видно, что ему совсем не до веселья. Что-то мучило его. Рядом с ним стояла ее мама, красивая, как всегда. Он нежно обнимал ее за талию, но, несмотря на эту телесную близость, Льюви не могла избавиться от ощущения того, что между родителями пролегла какая-то трещина. На обороте фотографии стояла дата — сентябрь 1946 года. Два года до рождения самой Льювия. Глядя на маму, можно было смело предположить, что она на пятом или шестом месяце. Попытавшись отсчитать нужный срок, Льювия стала загибать пальцы и обнаружила, что все это время держало их так, словно собиралась настучать ключом какие-то слова. Оказывается, навык работы на телеграфном аппарате уже становился автоматическим. «Если так пойдет и дальше, — не без удовлетворения, — подумала Льюви, — то вскоре ей удастся догнать отца по скорости работы ключом». На миг она совсем отвлеклась от текущих проблем. Она сосредоточилась на своих руках и задумалась над тем, как разбегаются по поверхности воды чуть заметные волны, порожденные еще менее заметным дрожанием ее пальцев. Ее внимание остановилось на случайно родившейся мысли. Чем сильнее дрожат руки, тем больше появляется волн, а, следовательно, по их количеству можно определить, если что-то случилось, и даже то, насколько это событие значимо. Вот, например, один поцелуй — это не то же самое, что тысячи. Один полученный оргазм не равен пяти. В зависимости от того, сколько раз повторилось то или иное событие, эфир вибрирует по-иному. С этой точки зрения числа представляли собой не только средства обозначения количества денег, как полагала мама Льюви, но скорее имели глубокое символическое значение — ибо обеспечивали прямую связь с мирозданием, и к этой связи вызывал человек, называя то или иное число. Числа таким образом становились некими архетипами. Льюви обнаружила, что со словами получается то же самое. Каждая из них звучало по-своему, и в силу этого по-особому отражалась в вибрациях эфира. В этот момент ей пришла в голову мысль, что между числами и словами должна существовать тайная связь. Они должны взаимодействовать друг с другом, как, например, кнопки на пульте дистанционного управления телевизором и кинескоп. Льюви вознамерилась докопаться до этой связи, найти и понять ее. Поиски начались тотчас же. Для начала она попыталась написать какое-нибудь слово «Азбукой Морзе». Используя свои пальцы, подушечки стали точками, а фаланги — тире и черточками. Таким образом, она стала переводить слова в последовательность точек и черточек. Следующим шагом стала попытка превратить этот набор знаков в соответствующие нумерологии Майя цифры. Затем следовало попытаться найти скрытый в них смысл. Не особо задумываясь, Она взяла для первого эксперимента имена своих родителей, и их сумма, записанная в числовой форме, как оказалось, соответствовала сентябрю 1946 года. Это открытие заставило ее вернуться к фотографии. Подсчитав заново на пальцах примерный срок, когда маме полагалось произвести на свет ребенка, она обнаружила, что получавшаяся дата довольно далеко отстоит от времени ее собственного рождения. Люви никогда не рассказывали о том, что у нее был или должен был быть еще один брат, кроме Рауля. В чем же дело? Единственное, в чем Льюве была уверена, так это в том, что состояние здоровья отца никак не соответствует ведению бесед на подобные темы. Следовательно, самым очевидным, даже напрашивающимся решением, было нанести визит к госпоже Люсмарии Ласкурой донье лючи